Глава 9. Блудный внук. Если бы меня попросили кратко охарактеризовать бабулю Чеччи, я бы назвал её чрезвычайно колоритной. Не какая-то добродушная итальянская бабушка, а настоящий дракон, который охранял одну большую семью, быль отчепенцы в ней. Одним из них оказался Ваня. Ситуация для нас сложилась до нельзя благоприятной. Отношения с горе-внуком оказались настолько расстроенными, что, узнав у наших к нему вопросах, бабуля лишь махнула рукой. «Если бы он был одним из вас, я бы просто выставила вас за дверь, не сказав ни слова. Но он нарушил данное им слово «защищать и беречь семью». Поэтому я не вижу препятствий для вас. Она сообщила нам адрес. Мало того, что Ваню выгнали из семьи, его выселили из этого уютного, но запутанного лабиринта. Он перебрался жить куда-то в город, неподалёку от швейной фабрики, что стояла у противоположного берега Клязьмы. Мне кажется, вы можете добраться пешком, не так здесь и далеко, сообщила нам бабуля Читти. А теперь вам пора. Она снова взяла в руки колокольчик, и нас пригласили на выход. А на улице, где уже хлопьями валил снег, нас поджидал мальчишка. Ты будешь нас провожать? улыбнулся ей мум. Зарубль покажу направление, за два провожу. Эх ты и маленький, дитр замахнулся на него тростью, но парнишка нахально смотрел на него с вызовом. Попробуй ударь. Предлагаю судьбу не искушать, ответил я, посмеиваясь, и вытащил из кармана пальто двухрублёвую купюру. Очень мудрое решение, парнишка отвисел поклоны, и я уже не смог сдержаться от хохота. Транжера процедил дитор сквозь зубы, однако беззлобно. Чивал встал. "Види, прикрикнул он на мальчишку. Тут проверил деньги, аккуратно сложил их и сунул за подкладку своего экипарика. А потом весело насвистывая повёл нас за собой. Глупые вы всё-таки. Заметьте, лонг примерно посередине нашего пути в лабиринте белых домов. С чего это ты взял? Поспешил спросить. Я пока немец не треснул мальчишку тростью. Как с чего? Вы же ищете Ванина на самом деле. А почему ты пришли к бабуле? И холодно полюбопытствовал Дитер всем видом показывающий, как бесит его этот сопляк. «О, ми-оди-о!» Тот картинно взмахнул руками, едва не сбив при этом кепку со своей головы. «Как можно искать одного человека, а спрашивать при этом другого?» «Я не понимаю вас». «Просто бабуля более известна, и мы вообще думали, что она на самом деле его родственница», — сказал я. «Откуда ты знаешь, что нам нужен Ваня?» «Подслушивал». Кг путте это так трудно. Весело фыркнул мальчишка. Если бы вы сразу сказали, что ищете Вани, вам бы прямо на улице всё про него высказали. Какая он сволочь. А что он сделал не так? Парнишка вышел на тротуар после бесчётного количества арок и проходов. Указатель на доме говорил, что это третья по левая, но ни треугольной площади, ни каких-то других знакомых элементов городского пейзажа я не заметил. А вот снега нападало уже минимум сантиметра 3. Людей стало больше, а парнишка, выцепив взглядом какую-то знакомую в толпе, коснулся пальцами козырека, вызывав при этом у светловолосой девочки румянец на щеках. Он напомнил мне Мишу, Майкла, мальчишку того же возраста, который своим невнятным слангом вызывал бурю злости со стороны взрослых, но при этом имел невероятный успех у противоположного пола. Тот ещё засаранец. Он постоянно крутился возле меня и компании, чувствуя себя взрослым при этом. Сдешнему мальцу такого не требовалось. Об этом не принято говорить, ответил он. Если найдёте Вараня, спросите у него, и он скажет, что натворил, если захочет. Его для нас больше нет. Блудный внук не вернётся в родную обитель. Его не примут. Он вне семьи. голосом, который звенел металлом, проговорил мальчишка: "Пройдёте по улице прямо", он указал нам раскрытой ладонью направление. "Потом свернёте к реке и по следующей улице доберётесь до моста. А там и до фабрики недалеко. Поспрашивайте там, и найдёте". "А если не найдём?" настороженно спросил я после размытых объяснений. "Найдёте", отмахнулся мальчишка и быстро скрылся в толпе, даже не попрощавшись. Найдётся. Передразнил его диктор и взмахнув тростью, звонко стукнул ей в брусчатку. Ик те нам спрашивать. Но всё ж он зашагал в указанном направлении. Ни бабуля, ни мальчишка нас не обманули. Мы свернули на соседнюю улицу, которая шла ближе к реке, поднялись на мост, стоявший не далее, чем в полукилометре от моста двухсотлетия, и меня снова пробило на ностальгию. Интересно даже, как нам хватает всего одного моста и во Владимире и здесь, задумчиво проговорил я. Одного моста через реку? Шутишь. Там же не протолкнуться. Утром и вечером есть немного, а так хватает, вроде бы, я пожал плечами. Обещают построить второй во Владимире уже сколько лет. Я рассказывай мне эти ужасы, Дитер презрительно скривил губы. «Там должно быть и портовый район крохотный!» «Там нет порта!» «Вообще?» «Абсолютно! И в восточной ярмарке, и Суздаль там отдельный город!» «Так хватит, фройнды! Хватит, прошу!» Он демонстративно поднял ладонь, призывая меня остановиться. Мы уже были примерно посередине моста. «Мы живем в великой стране! Посмотри только!» И ты говоришь, что есть где-то точно такая же жизнь, которая всё намного хуже? Нет, почему же сразу намного хуже? Мы покорили космос и. Люди живут от этого лучше, тут же спросил Дитер. Нет, но дольше? Нет, перестали работать, насидал на меня немец. Мы выиграли космическую гонку, выпалил я, и несколько человек удивлённо обернулись на меня. «А что это? Что за состязание?» «Наша страна, и еще одна в прошлом веке, запускали в открытый космос корабли, проводили исследования, искусственные спутники, высаживали на Луну и Марс машины». «Угу», — Дитер задумался. «Значит, вы колонизировали наш спутник и еще одну планету?» «Нет», — уже в который раз повторил я. «Щайзе!» — выругался ростовщик. «А на кое-то все тогда! Люди лучше не живут, пространство для жизни больше не стало! Оно не стало более удобным!» «Я не знаю», — ответил я. «Безумный мир! Просто безумный!» «И все же я по нему немного скучаю», — добавил я, внезапно ощутив настоящую тоску по собственному миру. «Понятно, Родина! Ладно!» — немец похлопал меня по плечу. Роше, что мы с тобой не такие безумцы. Просто только что выбрались из итальянского Квактала, где нас могли порезать и оставить истекать кровью за то, что мы искали какую-то бабку. Абсолютно нормальная история, кивнул я. Мы пересекли реку, вовремя миновав путь следования небольшого грузового корабля. Тот обдал чёрным выхлопом мост, и кто-то из пешеходов, не успевших отскочить в сторону, закашлялся. Второй Ковровский мост был длиннее того, что строили к двухсотлетию города. Этот проходил над набережной и врезался глубже в застройку, даже два ряда домов разделял между собой. Людей здесь сновало ещё больше, и мы с Дитером остановились. Похоже, что ситуация повторялась. Разве что мы были чуть ближе к цели. Где и кого мы будем спрашивать? поинтересовался я у Ростовщика. Мы не знаем, кем он работает или работал, едва ли он такая известная личность, что нам сразу скажут, где его стоит искать. И полиция тут не поможет, только привлечём ненужное внимание. Тогда по кабакам предложил Дитер. По кабакам, со вздохом согласился я, понимая, что лучшего предложения за сегодня уже не поступит.